Глава девятнадцатая. Второй бешеный мужик. Захар. Что, простите? Переспрашивает меня Дмитрий Брянцев и отступает обратно к дому. Мужик, то не понял? Я спал с твоей женой. Нарочито громко повторяю, шагая во двор, останавливаясь на выложенной камнем дорожке. Его лицо начинает покрываться симметричными красными пятнами, а верхняя губа подрагивает. Когда? Выдыхает он с хрипом чуть больше часа назад, пожимая плечами, как ни в чем не бывало. Провоцирую, как могу. Но этот хорёк, вместо того, чтобы дать мне морду, комкает в кулаках злосчастный фартук, а потом начинает громко орать. «Ясмина! Ясмина, немедленно подойди сюда!» Тут на пороге появляется она, в желтом халате с ромашками на карманах. Яся смотрится так невинно, так по-детски, что у меня щемит сердце. Становится даже жаль ее из-за того, что сейчас обрушится на ее красивую голову по моей вине, кажется, супер девочка сразу все понимает, нюхом чует надвигающуюся грозу, смотрит на меня и глаза ее круглеют, грудь часто-часто вздымается от нервных вздохов. Есмина, подойди, шепет Брянцев. Вроде бы последнюю фразу произносит гораздо спокойнее, но я вижу, с каким трудом ему это дается. Вон уже не только лицо в красных пятнах, но и шея а на лбу выступают капли пота. Как только Яся спускается с крыльца и подходит к калитке, он выдает «Этот человек утверждает, что ты с ним спишь. Это так?» Яся моментально бледнеет. «Я...» Не оскорбляй мой интеллект враньем. Чеканит Брянцев. Супер девочка громко сглатывает, смотрит глазами затравленного оленя сначала на него, потом на меня и снова на него. Тихо шепчет. «Прости, Дима. «Я предупреждал тебя, что будет, если такое случится?» Шипит он. «Предупреждал или нет?» Ясё вздрагивает от его оры, и мне хочется врезать ему только за это. «Предупреждал». Тихо лепечет моя супердевочка. Нас ждет серьезный разговор. Очень серьезный. Его глаза превращаются в щелки настолько сильно он их щурит. Я терпеть этот цирк запугиванием не собираюсь, упираю руки в бока... И в очередной раз за сегодня иду на пролом. Ясь, я за тобой. Иди забери документы и поедем. Больше тебе ничего не понадобится. Остальное куплю. Вперед. Если нам марш в свою комнату. Я с тобой позже поговорю. Садит сквозь зубы брянцев. Она тут же опускает взгляд в пол. Мне тошно видеть, что этот сморчок имеет над ней такую власть. Она слушается его, как марионетка, тут же исчезает в доме. Яся. Пытаюсь ее дозваться, но она меня игнорирует. Не смей обращаться к моей жене. Продолжает садить сквозь зубы брянцев. Она тебе не жена. Не потрудился жениться, считая свободно. Выплевываю это в его самодовольную рожу. Нет, это вы свободны, идите уже отсюда. На этом Харек пытается скрыться в доме, но меня такой расклад категорически не устраивает. Не позволю ему остаться наедине с моей Ясей. Скорее уж пойду следом и совершу похищение. Что? Даже не попытаешься дать мне в морду? Ну, давай. Креплю на выдохе. Размахивать кулаками у дел убогих. Высокомерно лепить, что настанавливаясь на каменной дорожке. Предпочитаю решать вопросы вербально. Жалкая попытка меня задеть лишь смешит. А ты, ясю, так же женой считал, когда через забор сигал к любовнице? Спрашиваю с усмешкой. Или с ней ты тоже общался исключительно вербально? тут ты его, наконец, несёт по кочкам. «Только попробуй ей сказать, у тебя никаких доказательств». Он так сбешен, что ещё чуть-чуть и пены изо рта повалит. Я добился цели, клиент разозлён до нужной кондиции. Теперь лишь подтолкнуть. «А то что?» — нарочито медленно спрашивая, специально подставляя левую сторону лица. «Идеальный ракурс для хука справа, если умеешь бить. Ключевой тут есть ли?» Он шипит сквозь зубы и все-таки бросается на меня. Без труда уворачиваюсь от его мастерского тычка в челюсть и принимаю товарища на собственный кулак, попадая точно в солнечное сплетение. Силы удара достаточно, чтобы Брянцев свалился и скрючился от боли. Каким-то чудом он умудряется устоять, но буквально складывается пополам, тихо мыча. Собираюсь добавить, а то вдруг мало, но в этот момент вижу мою девочку на пороге дома с сумкой. Сумка не слишком большая, но очевидно, что Яся не в магазин с ней собралась. Скорее всего, сгребла по-быстрому самое необходимое и выскочила из дома. Ко мне выскочила? Ко мне. Заберу. Ура. Яся, иди к машине. Командую ей. Брянцев еле-еле успевает отдышаться, выпрямляется и начинает орать. «Ясми, она немедленно обратно в комнату! Я тебе что сказал? Немедленно!» Она на миг замирает, тихо шепчет. «Так будет лучше, Дим. Извини, что не смогла стать тебе хорошей женой». Есмина! Орет он на выдохе, потом бросается вперед. Не даю ему подойти к Ясе, загораживаю ее собой, и она проскальзывает в калитку. «Ну, давай, мужик, не скучай», – сжимаю плечами. «На какую-то долю секунды мне становится его жаль. Настолько потерянным и жалким он выглядит. Даже бить его больше не хочу».